по мере своих скудных способностей, стал делать стоп-кадры, выводя их на экран монитора и загоняя в память машины. В конце концов, у меня получилось пять изображений. Лора, вернее, только ее лицо, которое, несмотря на обстановку, в какой-то момент получилось серьезным, как на документальном фото, лощенный тип и три девушки по отдельности — пойманные мной тоже в относительно невинном виде. Я вывел все кадры на принтер, черно-белый, но сойдет и так, распечатал их с самым высоким разрешением, а потом затер видеоленту. Вернее, только ту ее часть, где были сняты мы с Лорой. Физиономии Олега с его быковатым халуем – так же, как и парня, что появился в конце эпизода, я тоже записал на жесткий диск компьютера, но выводить на принтер не стал. Девицей и лощеный интересовали меня значительно больше. Так, дело сделано. Мне ужасно хотелось прямо сейчас сесть за руль и помчаться к Лори, дабы обрадовать ее и вместе с ней расставить все точки над «и», но я уже заглотил побольше стаканчика. В другой момент мне плевать было бы на возможные встречи с автоинспекторами, но сегодня что-то удерживало. Глава седьмая. Девки и ресторан. Гена Каледин посмотрел на меня с очень странным выражением на своей хитрой физиономии. «Зачем тебе это? Ведь ты же сам, помнится, рассказывал, что твой тесть хуже полиции нравов. Мне не девки нужны, а их список, то есть список всех девиц, работающих на эту контору. Если хоть одна Эмма среди них окажется, то ты гонишь». Таких списков в природе не существует. Сводник держит все имена и адреса в голове, а как только диспетчер сообщает ему параметры заказанной проститутки, соображает, какая из них как можно лучше подходит клиенту. А главному типу может вообще не быть никакого дела до своих баб, его в первую очередь бабки интересуют. Коломбориш Ржевский. Мы немного поржали, хотя мне было не так уж весело, несмотря даже на то, что я уже принял граммов 150. Сегодня был выходной, на работу торопиться не нужно, я лишь отогнал с утра пораньше машину в гараж и договорился встретиться с Геной Калединым в баре на Советской, куда я нередко заглядывал как до женитьбы, так и после оной. Гена вновь взял в руку распечатки с изображениями девиц». Симпатичные. Удивительно даже. Почему это удивительно? Разве корягу возьмут в фирму? Да не о том я. Все три девчонки, как ты говоришь, в одной компании были. Значит, приглашены из одной конторы. Есть у нас в городе такой Анатолий по прозвищу Колбаса. У него девчонки стоят дороже, чем у большинства других. Он один из немногих, кто работает с ними сам, и подбирает не абы как. Просто смазливую, пусть даже та на потолке шпилиться умеет, он не подумает взять. Он приглашает, знаешь, по какому принципу? Нет, не только чтоб из интеллигентной семьи была, хотя и это, само собой, тоже. Спросит у кого-нибудь из нешибко крутых. Девочку с такой внешностью ты можешь привезти домой и познакомить с мамой? Если скажет, что «да» именно с такой внешностью, тут колбаса, который и сам в бабах получше многих шарит, вцепляется в нее мертвой хваткой. И представь, это себя оправдывает». Конечно, через какое-то время ни у кого не может возникнуть желание знакомить ее с мамой, даже с чужой, но зато от клиентов отбоя нет. Даже постоянные попадаются, откупают девицу на неделю, а то и на месяц. Один, говорят, даже забашлял колбасе, чтобы тот отпустил девчонку раньше, чем она состарится. То ли в штат официальных любовниц занес, то ли даже женился, не знаю. «Да, пожалуй, в этих шлюшках».